Боюсь, ей может не понравиться, что я вам рассказала, так что... Нет-нет, мы ничего не скажем, — заверила мать Инна. Как мило выглядит сад. Джарвис и я и сил выбиваемся на нашем клочке земли, но только его уголки чуть-чуть похожи на картинки из книг, а мои всегда напоминают что-то другое. Только посмотрите на эти мелкие желтые розы, Так они дошли до двери в гимнастический зал, и Люси проводила их наверх, показав им нетерпящего. Ее уколола мысль о маленькой металлической розетке, помогла найти им место на галерее, и праздник начался. Место Люси было в конце первого ряда, и оттуда она с любовью смотрела вниз на сосредоточенные юные лица – такой напряженной решимостью, ожидающей команды ф р е к и н Люси слышала, как одна из старших говорила, «Не беспокойся, ф р е к и н нас вытянет». И по глазам девушек было видно, что они верят в это. Им предстояло серьезное испытание. Они испытали глубокое потрясение, но ф р э к и н их вытянет. Люси осознала теперь ту любовь, которая светилась в глазах Генреты, когда они в первый раз вместе смотрели репетицию показа. Это было меньше двух недель назад. Теперь вот и у нее, Люси, появилось по отношению к ним с о б с т в е н н ы е ч у в с т в а и гордость за них. Когда придет осень, даже карта Англии будет выглядеть для нее по-другому после этих двух недель в л е й с и м а н ч е с т е р будет городом, где работают апостолы», а Дори слит местом, где пытается бодрствовать Томас, в Линге Дейкерс нянчится с детьми и так далее. Если она, Люси, испытывает к ним такие чувства, после нескольких дней жизни здесь, неудивительно, что Генриетта, которая видела, как они неумелыми новичками начинали свою жизнь в колледже, как они росли, совершенствовались, боролись, терпели неудачи, добивались успехов, смотрела на них, как на своих дочерей. Удачливых дочерей. Девушки закончили первый номер, и напряжение немного сошло с их лиц. Они начали успокаиваться. Аплодисменты, которыми наградили их после вольных упражнений, разорвали тишину, согрели атмосферу и сделали все более человечным. — Какие прелестные девушки! — сказала сидевшая рядом с Люси дама с лорнетом, похожая на вдовствующую герцогиню. «Кто теперь пользуется такой штукой? Вряд ли это чья-то мать!» И, повернувшись, спросила конфиденциальным тоном. «Скажите, ведь их отбирали?» «Не понимаю», — пробормотала Люси. «Я хочу сказать, здесь все-все старшие?» «Вы думаете, это только лучшие?» «О, нет, здесь вся группа!» «Правда? Совершенно замечательно!» «И такие хорошенькие! Просто удивительно хорошенькие!» «Она что, думала, что всем, у кого веснушки, дали по полкроны, чтобы они убрались на время отсюда?» — изумилась Люси. Но вдовствующая особа говорила правду. Исключая лошадей двухлеток на тренировке, Люси не могла придумать ничего. радующего душу и глаз более, чем эти загорелые ловкие юные создания, которые сейчас внизу были заняты тем, что устанавливали бумы. Кольца из-под крыши опустились, веревочные трапы натянулись, и на всех трех видах снарядов непринужденно с мастерством замелькали тела старших. Аплодисменты, которыми их наградили, когда они убрали кольца и трапеции и развернули бумы для упражнений на равновесие, были искренними и громкими. Зрелище публике нравилось. Когда Люси была здесь сегодня рано утром, под таинственным сводом, образованным зеленоватыми тенями, зал выглядел совершенно иначе. Сейчас он был реальным, живым. Солнечный свет, проходивший сквозь стеклянную крышу, золотым дождем изливался на светлое дерево, и оно сверкало. Снова увидев своим мысленным взором пустое пространство с единственным установленным в ожидании Роуз Бумом, Люси повернулась посмотреть, кому выпадет жеребий выполнять упражнение на равновесие на том месте, где нашли Роуз, кому достанется передний конец того Бума. и н н а с «Пошли!» — скомандовала ф р е й к и н и восемь юных тел, сделав сальто, взлетели на высокие бумы. Секунду они посидели там, потом в унисон поднялись и встали во весь рост на противоположных концах бума, одна нога перед другой, лицом друг к другу. Люси отчаянно надеялась, что Иннес не потеряет сознание. Девушка была не просто бледна, она была зеленой. Ее напарница Стюарт попыталась начать, но, увидев, что Иннес не готова, остановилась подождать ее. Но Иннес стояла как вкопанная, не в состоянии пошевелить ни одним мускулом. Стюарт послала ей отчаянно призывный взгляд, однако Иннес продолжала стоять, будто парализованная. Они поняли друг друга без слов, и Стюарт стала выполнять упражнения, выполнять превосходно, что в данных обстоятельствах заслуживало особой похвалы. Все силы Иннес были сконцентрированы на том, чтобы удержаться на буме, спуститься на пол вместе со всеми и не погубить все упражнение, свалившись или спрыгнув раньше времени. Мертвая тишина и всеобщий интерес к несчастью сделали неудачу Иннес слишком очевидной и вызвали к ней, стоявшей без движения, сочувствие. смешанные с удивлением. «Бедняжка!» — думали зрители. «Она заболела. Несомненно, это следствие перевозбуждения. Бедняжка! Бедняжка!» Стюарт закончила упражнение и вопросительно посмотрела на и н н с Они стали одновременно медленно опускаться и сели на бум. Вместе повернулись лицом к публике и, сделав сальто, спрыгнули на пол. Взрыв аплодисментов приветствовал их. Как и всегда, англичан растрогало мужественное поведение при неудаче, а давшийся легко успех вызвал бы лишь вежливое одобрение. Присутствующие выражали одновременно и свое сочувствие, и свое восхищение. Они поняли, как велико было чувство долга, удержавшее на буме иннос, который как будто внезапно поразил паралич. Однако сочувствие не дошло до и н н е с Люси сомневалась, слышала ли она вообще аплодисменты. Она жила в своем мире, который был сплошной пыткой, жила недосягаемая для утешения. Люси не могла смотреть на нее. Шквал следующих номеров перекрыл неудачу и положил конец драме. Инна заняла свое место рядом с другими и выполняла все с мастерством автомата. а финальное сальто она сделала так, что Люси показалось, что она хочет при всех сломать себе шею. Та же мысль, если судить по выражению лица, пришла в голову ф р е к и н но поскольку все движения Иннес были уверенными и очень красивыми, та не могла ее остановить, а от того, что делала Иннес, захватывала дух, и при этом все было замечательно, красиво и точно. Она совсем не волновалась, ей д а в а л и с ь самые отчаянные курбеты. И когда студентки закончили свой последний номер, вольное упражнение, и запыхавшиеся, сияющие, выстроились, как вначале, в одну шеренгу на полу, гости поднялись и приветствовали девушек одобрительными возгласами. Люси, сидевшая в конце ряда у самой двери, вышла из зала первой и успела увидеть, как Иннес приносила ф р е к и н извинения, Фрэкин остановилась, а потом двинулась дальше, как будто ей это было совсем неинтересно, или как будто она не хотела слушать. Однако на ходу она как бы и случайно подняла руку и дружеским жестом слегка похлопала Иннас по плечу. Глава 18 Когда гости направились в сад к стоявшим вокруг лужайки плетеным стульям, Люси пошла вместе со всеми.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 как женщина за всю жизнь привыкшая к тому, что она красавица. Она так хорошо знала, какое впечатление она производит на людей, что вовсе не думала об этом и могла обратить свое внимание на того, с кем она разговаривала. Мистер Нэш был совершенно очевидно тем, кого называют р у к о в о д и т е л ь Гладкая чистая кожа.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 когда шлепают. О, мы-то были рады, но п а м е л а не одобрила. Пэм устроила первую в истории сидячую забастовку, сказал мистер Нэш. И сидела семь дней, добавила миссис Нэш. Если мы не хотели одевать ее и кормить силком всю оставшуюся жизнь, нам ничего другого не оставалось, как расстаться с няней. Это была превосходная женщина. Очень жаль было терять ее... Раздались звуки музыки, и перед высокой стеной роддендронов появились младшие в пестрых шведских национальных костюмах. Начались народные танцы. Люси, откинувшись на спинку стула, погрузилась в раздумье. Но не о детских выходках Бо, а об Иннас, и о том, что черная т у ч и сомнений и предчувствий пытается затмить яркий свет солнца, как будто насмехаясь над ним. Люси была так занятой мыслями об Иннес, что, услышав голос миссис с Нэш, «Мэри, дорогая, вот и ты! Очень рада видеть тебя!» вздрогнула, обернулась и посмотрела на стоявшую за ними Иннес. На ней был мужской костюм по моде 15 века, камзол, штаны и капюшон, под который были убраны волосы, и который, плотно прилегая к лицу, подчеркивал особенности его черт. «Теперь» когда глаза девушки, и всегда глубоко спрятанные в глазницах, запали еще больше, и под ними легли темные тени. Ее лицо приобрело грозное выражение. Это было, как это говорится, роковое лицо. Люси вспомнилось ее первое впечатление, что именно вокруг таких лиц создается история. — Ты переутомилась, Мэри, — сказала миссис Нэш, глядя на девушку. — Они в т переутомились», — проговорила Люси, желая отвлечь внимание от Иннес. «Только не п о м е л а возразила ее мать. «Пэм никогда в жизни много не работала». «Да, бо все подавалось на тарелочки. Чудо, что она выросла такой очаровательной!» «Вы видели, как я провалила у п р а ж н е н и е на буме?» — спросила Иннес светским тоном. «Это удивило Люси».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 «Я и вся наша группа будем развлекать вас сценами с из английской истории, а потом вы получите чай, чтобы подкрепиться перед настоящими танцами». И они обе ушли. «Вот так», — произнесла миссис с Нэш, глядя на удаляющуюся дочь. «Наверное, это лучше, чем если бы ее охватило желание учить аборигенов в Черной Африке или что-нибудь в таком духе. Но мне бы хотелось, чтобы она осталась дома». и была нашей дочкой». Люсия подумала, что это делает честь миссис Нэш, если она, будучи такой моложавой, хочет, чтобы ее дочь жила дома. «Пэм всегда сходила с ума по гимнастике и играм», сказал мистер Нэш. Ее не удержать было. Впрочем, если уж на то пошло, ее никогда ни в чем было не удержать. «Мисс Пим!» — раздался голос на тарт. п о я в и в ш е с я у локтя Люси. — Вы не возражаете, если Рик посидит с вами, пока я буду изображать со старшими эти истории? И она показала настоявшего за ее спиной со стулом в руках Гилля Спи, на лице которого была его обычная широкая улыбка. Плоская шляпа с большими полями и завязанной под подбородком вуалью мода, называвшаяся «женщина из бата», была приколота на макушке над тарт, и придавала ей невинно удивленный вид, совершенно восхитительный. Люси и Рик обменялись взглядами, выражавшими обоюдное одобрение, и он, улыбаясь, уселся рядом с ней. — Ну, не прелесть ли она в этом костюме? — произнес Рик, глядя, как Деттеро скрывается за зарослями рододендронов. — Я полагаю, история не может считаться танцами. — Она хорошо танцует?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 Причиной чего-то ужасного тебя это не касается. Две недели назад ты не знала никого из этих людей, и, уехав, никогда никого из них больше не увидишь. Тебе должно быть безразлично все, что случится или не случится с ними. Но эти рассуждения, как бы правильно они не были, не помогали. Увидев, что мисс д ж о л и ф с помощницами стала накрывать к чаю установленные подаль столы, Люси поднялась, обрадовавшись, что есть куда приложить свои руки и чем занять голову. Рик неожиданно пошел вместе с ней. Я как будто рожден передавать тарелки. Наверное, во мне сидит ж и г о л о Люси заметила, что ему следовало бы посмотреть истории влюбленных, которые изображала его возлюбленная. Ее номер последний. И если я хоть немного знаю мою Терезу, Удовлетворить ее аппетит гораздо труднее, чем ее тщеславие, как бы велико оно ни было. «Похоже, он хорошо знает свою Терезу», — подумала Люси. «Вы обеспокоены чем-то?» — не спим. Вопрос застал ее врасплох. «Почему вы так решили?» «Не знаю, просто мне показалось. Может быть, я могу чем-нибудь помочь?» Люси вспомнила, как в воскресенье вечером, когда она почти расплакалась над бидлингтонгскими г р е н к а м и с сыром, он сразу понял, что она устала, и помог ей. Если бы, когда ей было двадцать, ей встретился кто-нибудь такой же понимающий и такой же молодой и красивый, как поклонник н а д т Тарт, а не Аллан с его адамовым яблоком и дырявыми носками, я должна сделать кое-что».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 так что будет спасена, по крайней мере, одна жизнь. Вы считаете, что всегда нужно делать то, что правильно, и пусть впоследствии заботятся сами о себе? Примерно так. Несомненно, это проще всего. По правде говоря, я думаю, слишком просто. Если вы не собираетесь играть роль Господа Бога, нужно выбирать простой путь. Играть роль Господа Бога «Вы знаете, что положили сюда вдвое больше сэндвичей с языком?» «Если вы не можете, как Господь Бог, предвидеть все до и после, лучше всего придерживаться правил. Полный успех!» Музыка кончилась, и вон моя юная дама движется сюда, как леопард на охоте. Рик с улыбкой в глазах смотрел на приближающуюся д е т т е р н е правда ли эта шляпа с ног с ш и б а т е л ь н о Он на секунду задержал взгляд на Люси. «Делайте то, что правильно, м и с Пим, и пусть Господь Бог решает». «Ты не смотрел, Рик?» — услышала Люси вопрос Деттеро. Но тут и она сама, и Деттеро, и Рик были захлестнуты налетевшей волной младших, примчавшихся выполнять свои обязанности — угощать чаем. Люси выбралась из звяканья белых чашек и м е л ь к а н и я пестрых шведских костюмов. и оказалась лицом к лицу с Эдвардом Эйдрианом. Тот был один и выглядел совсем потерянным. — Мисс Пим, вас-то я и хотел увидеть. Вы слышали, что... Одна из младших сунула ему в руку чашку с чаем, и он одарил ее своей самой лучшей улыбкой, что ей было некогда, и она ее не увидела. В тот же момент к Люси с чаем и подносом с кексами подошла маленькая мисс Моррис, сохранившая верность даже в суматохе показа. «Давайте присядем, хорошо?» — сказала Люсей. «Вы слышали об этом ужасном случае?» «Да, думаю, что серьезные несчастные случаи бывают не так уж часто. Просто очень неудачно, что это произошло как раз в день показательных выступлений». «О, н е с ч а с т н ы й с л у ч а й да! А вы знаете, что Кэтрин говорит, что не может поехать сегодня вечером в Ларборо? что все подавлены, и она должна оставаться здесь. Вы слышали когда-нибудь что-нибудь более абсурдное? Если здесь царит угнетенное настроение, тем больше причин для того, чтобы вытащить ее и заставить немного забыться. Я все приготовил, даже купил специально цветы для нашего столика на сегодняшний вечер и именинный пирог в следующую среду день ее рождения». «Интересно, — подумала Люси, — знает ли кто-нибудь в л е й с и когда у Кэтрин Люкс день рождения?» Как могла, Люси выразила сочувствие Эйдриану, при этом мягко сказав, что понимает точку зрения мисс Люкс. Ведь девушка серьезно ранена, все очень обеспокоены, и, без сомнений, будет несколько б е з д у ш н о с ее стороны, если она поедет веселиться в л а р б о р а н о это не веселье!» Это просто тихий ужин со старым другом. Я действительно не понимаю, почему, если со студенткой произошел несчастный случай, Кэтрин должна бросать старого друга. Поговорите с ней, мисс не п и м Вы можете убедить ее. Люси сказала, что сделает все, что сможет, но на успех не надеется, потому что, пожалуй, разделяет точку зрения мисс Люкс по этому поводу. И вы... О, Господи!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 Это совсем не понравится Кэтрин. Она и в Ричарде Третьим с трудом меня выдержит. «О, Боже, какой все это абсурд!» «Успокойтесь», — сказала Люси. «Все не так трагично. Вы еще приедете в л а р б о р а Теперь, когда вы знаете, что она здесь, сможете видеться с ней, когда только захотите». «Я никогда больше не застану Кэтрин в таком благодушном настроении. Никогда. Знаете, отчасти это благодаря вам». Она не хочет представать перед вами в виде горгоны. Она даже согласилась поехать посмотреть мою игру. Никогда раньше она не соглашалась. Я никогда не смогу снова уговорить ее, если она не поедет сегодня. Убедите ее, мисс Пим. Люси обещала попробовать. «А если отвлечься от нарушенного обещания? Как вам понравилось сегодня?» Мистер э д р и а н по его словам, получил большое удовольствие. Он не знал, что привело его в Большой Восток, красота студенток или их ловкость и умение. Кроме того, у них чудесные манеры. У меня ни разу не попросили автографа за весь день. Люси посмотрела на него, думая, что он иронизирует, но нет, все было впрямую. Он действительно не мог представить себе другой причины отсутствия охотников за автографами как хорошие манеры. «Бедный, глупый ребенок», — подумала Люси, — «постоянно живет в мире, о котором ничего не знает. Интересно, все ли актеры такие, блуждающие воздушные шары, а в центре каждого упакованный в него маленький актер? Как, наверное, это славно — жить обложенным подушками». надежно оберегающими от жестокой реальности. Они вообще даже не родились. Они все еще плавают в некой пренатальной жидкости. А кто эта девушка, которая напутала у п р а ж н е н и е на равновесие? Неужели ей не дадут отвлечься от Иннес хоть на две минуты? Ее зовут Мэри Иннес. А что? Какое удивительное лицо. Чистый Борджиа. замечание семейство Борджа в средневековой Италии прославилось своими преступлениями. «Не надо!» — резко сказала Люси. «Я весь день не мог понять, кого она мне напоминает. Наверное, портрет молодого человека, кисти Джорджоне, но к о т о р ы й из них не знаю. Надо бы просмотреть их заново. Во всяком случае, это удивительное лицо, такое тонкое, И такое сильное, такое доброе и такое злое. Совершенно фантастически к р а с и в а я Не представляю себе, что может делать такая драматичная личность в женском колледже физического воспитания в XX веке. Ладно, ей, Люси, во всяком случае, оставалось утешение, что еще кто-то видел Инна с такой же, как видела ее она. необычной, красивой особой красотой, не соответствующей веку, в котором она живет, потенциально трагической фигурой. Люси вспомнила, что Генриетта считала Иннос просто скучной девушкой, которая сверху вниз смотрит на людей, менее одаренных, чем она сама. — Что бы такое предложить Эдварду э д р и а н у для того, чтобы отвлечься? — подумала Люси. Она увидела, как по дорожке движется хлюпающий на ветру шелковый галстук бабочка и ослепительно белый воротничок, и узнала мистера Робба, обучавшего ораторскому искусству. Он был единственным преподавателем со стороны, если не считать доктора Найт. с о р лет тому назад мистер Робб ы л подающим надежды молодым а к т е р о м самым блестящим ланселотом Гоббо своего поколения. и Люси почувствовала, что поразит ь мистера Эйдриана. Его же собственным оружием будет, пожалуй, неплохо. Но поскольку она оставалась все той же Люси, ее сердце смягчилось при мысли о том, как он понапрасну готовился. Цветы, пирог, планы показаться в выгодном свете, и она решила быть милосердной.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 «Это Эйлин О'Доннелл, одна из ваших самых восторженных почитательниц». «О, мистер Эйдриан!» — начала О'Доннелл. На этом Люси оставила их. Глава д е в а д ц Когда чаепитие закончилось, Люси была представлена не менее чем двадцати парам родителей, публика двинулась к выходу из сада, и мисс Пин перехватила мисс Люкс по дороге в дом». «Боюсь, я не смогу сегодня поехать», — сказала Люси. «Я чувствую, начинается мигрень». «Жаль», — равнодушно ответила Люкс. «Я тоже отказалась». «О, почему?» «Я очень устала, расстроена из-за роуз, и мне не хочется отправляться гулять в город». «Вы меня удивляете». «Удивляю вас? Чем же?» «Никогда не думала, что доживу до того момента, как увижу, как Кэтрин Люкс обманывает сама себя». — О, и в чем же я лгу себе? — Если вы заглянете в свою душу, то обнаружите, что вовсе не поэтому остаетесь дома. — Да? А почему же? — Потому что вам доставляет удовольствие сказать Эдварду Эйдриану, куда ему убираться. Отвратительное выражение, зато образное. Вы просто ухватились за возможность проявить свою власть над ним. Разве не так? — Признаюсь, мне было нетрудно нарушить обещание, и вы испытали легкое злорадство. Я являла собой отвратительный пример самовлюбленной Мегеры. Вы это хотите сказать, да? Он так мечтает о встрече с вами. Не могу понять, почему. Благодарю. Могу сказать, почему. Чтобы он мог расплакаться и рассказать, как он ненавидит театр, то, что для него является смыслом жизни. Даже если вам с ним скучно, Если, боже мой, вы можете потерпеть час-другой и не вытаскивать случай с Роуз, как козырь, спрятанный в рукаве? Вы что, пытаетесь сделать из меня честную женщину, Люси Пим? Очень бы хотелось. Мне так жаль его, брошенного. Добрая моя женщина! — произнесла Люкс при каждом слове, тыча в Люси указательным пальцем. «Никогда не жалейте Эдварда Эйдриана!» Женщины тратили лучшие годы своей жизни на то, что жалели его, а кончалось тем, что жалели их самих, изо всех самовлюбленных, самообманывающихся. Но он заказал Йоханнисбергер. Люкс остановилась и улыбнулась Люси. «Пожалуй, я бы выпила с удовольствием». сказала она задумчиво, потом сделала еще несколько шагов. Вы и правда оставили Тедди на м и л и Да. Ладно, ваше взяла. Я просто была скотиной. Поеду. И всякий раз, как он заведет... О, Кэтрин, как я у с т а л от этой искусственной жизни! Я буду злобно думать. Это Пим в е р г л о меня в подобную историю. Выдержу, заверила Руси. «Кто-нибудь слышал, как дела у Роуз?» «Мисс Ходж» только что говорила по телефону. «Она все еще без сознания?» Люси, увидев голову Генриетты в окне кабинета, комната называлась кабинетом, но в действительности была маленькой гостиной слева от парадной входной двери. Пошла поздравить подругу с тем, как успешно прошел праздник, и тем отвлечь ее хоть на одну-две минуты от давящих мыслей. А мисс Люкс ушла. Генриетта, похоже, обрадовалась приходу Люси и даже с удовольствием повторила ей все банальности, которые выслушивала целый день. Люси какое-то время поговорила с Генриеттой, так что, когда она направилась к своему месту в зале, чтобы смотреть танцы, галерея была уже почти полна. Увидев Эдварда Эйдриана на одном из стульев, стоявших в проходе, Люси остановилась и сказала «Кэтрин поедет». «А вы?» — спросил он, глядя на нее снизу. «Увы, нет. У меня ровно в 6:30 начинается мигрень». На что он ответил, «Не спим, я вас обожаю», и поцеловал ей руку. Его сосед удивленно посмотрел. Сзади кто-то хмыкнул, но Люси нравилось, когда ей целовали руки. А то какой смысл натирать их каждый вечер розовой водой и глицерином, если время от времени ничего не получать взамет?» Люси вернулась на свое место в конце первого ряда и обнаружила, что вдова с лорнетом не дождалась т а н ц е в Место было свободно, но как раз перед тем, как погас свет, занавеси на окнах были задернуты и в зале горели лампы, сзади появился Рик и спросил, «Если вы не держите это место для кого-нибудь, можно я сяду?» И как только он уселся, появились танцовщицы. После четвертого или пятого номера Люси почувствовала некоторое разочарование. Привыкшая к уровню международного балета, она не допускала мысли, что в таком месте, как Лейс, неизбежно любительство. Все гимнастические упражнения, которые она видела, студентки выполняли на самом высоком уровне, профессионально. Однако, отдавая другим занятиям почти все время и силы, как они это делали, они не могли достичь высокого мастерства еще и в танцах. Танцы требовали полной отдачи. Они все делали хорошо, но не вдохновенно. На лучшем любительском уровне или чуть-чуть выше. Программа состояла из народных и исторических танцев, так любимых всеми преподавательницами. И исполнялись эти танцы с превосходной точностью, добросовестной, но скучноватой. Быть может, то, что им приходилось все время помнить об изменениях в рисунке танца, лишало их исполнения непринужденности? Но, в общем, решила Люси, им не хватало и выучки, и темперамента. Реакция зрителей тоже недоставала непосредственности. Рвение, с которым они принимали гимнастические упражнения, пропало. Может быть, они выпили слишком много чая, а может, даже те, кто жил в далекой глуши, Через кино познакомились с неким стандартом данного вида искусства, что и явилось причиной их критического отношения. Как бы то ни было, их аплодисменты были скорее вежливыми, чем бурными. Бравурная русская пляска подняла настроение зрителей на какой-то момент, и они с надеждой ждали следующего номера. Занавес раздвинулся, и взглядом явилась Деттеро. Она стояла одна, подняв руки над головой и повернув одно бедро к зрителям. На ней было платье, какие носят в ее родном полушарии, и в луче прожектора сверкали пестрые цвета и блестящие украшения, так что девушка казалась яркой птицей из бразильских лесов. Маленькие ножки в туфлях на высоких каблуках нетерпеливо притоптывали под широкой юбкой. Она начала танцевать медленно, почти отрешенно, как будто отбивала такт. Потом стало ясно, что она ждет возлюбленного и что он опаздывает. Как она относилась к этому опозданию, тоже вскоре стало очевидно. К этому моменту все сидели вытянувшись. Из пустоты Детеро, как фокусник, достала возлюбленного. Почти что можно было видеть в и н о в а т о е в ы р а ж е н и е его смуглого лица. Как верная невеста, она стала выговаривать ему. К этому времени зрители сидели уже на кончиках стульев. Потом, поругав его, она начала демонстрировать ему себя. Он не понимает, как ему повезло, что у него такая девушка, как она, девушка, у которой такие талия, бедра, глаза, рот, лодыжки, такая грация, как у нее. Он что, совсем деревенщина? Ничего не видит? Вот она и показывает ему. Каждое движение было остроумно и вызывало улыбку на лицах у публики. Люси повернулась и посмотрела на окружающих. Еще минута, и они заворкуют! Это было чудо! К тому времени, как танцовщица смягчилась и позволила своему возлюбленному вставить слово, они были ее рабами. А когда она ушла со своим невидимым, но, несомненно, укращённым молодым человеком, они кричали, как дети на утреннем сеансе фильма о Диком Западе. Глядя, как Наттарт раскланивается, Люси вспомнила, что она выбрала Лейс, потому что для настоящих балетных школ это должно быть Мэтьяр. «Она слишком скромно оценила свои способности», — произнесла вслух Люси. «Она могла бы быть профессиональной балериной». «Я рад, что она не стала ею», — отозвался р и к «Здесь она научилась любить английскую деревню, а если бы она училась в городе, она встретилась бы только с международной дрянью, которая вертится около балета». Люси подумала, что, наверное, он прав. Когда после этого стали появляться другие студентки со своими номерами, накал страстей в зале явно упал. В танце с т ю р т ч е л с к и й подъем несколько оживил всех, у Иннес грациозность и в какие-то моменты зажигательность, но когда среди них появилась д е т е р о даже Люси забыла Иннес и всех остальных, д е т е р о была восхитительна. В конце ей устроили овацию, и мисс Пим, увидев выражение лица Рика, почувствовала легкий укол тоски. Когда тебе целуют руку, этого еще мало. — Мне никто не говорил, что Деттера так танцует, — сказала Люси мисс Рак, когда они вместе отправлялись ужинать. Гости, наконец, уехали с криками «до свидания» под шум заводимых моторов. — О, она — любимица мадам! — ответила Рак, несколько недовольным тоном. Как может говорить поклонница мадам о создании, которое настолько погрязло в грехе? что не играет в спортивные игры. Сама-то я думаю, что она очень сценична, и здесь вообще не на месте. Мне и правда кажется, что тот первый танец был очень мил, а вам? Мне кажется, он был восхитителен. О да, — покорно проговорила Рак и добавила, наверное, она способная, иначе мадам не была бы так привязана к ней. Ужин прошел тихо, крайне усталый, Упадок сил, мысли об утреннем несчастном случае — все это приглушило воодушевление студенток, и о н и говорили мало. Преподаватели тоже очень утомились. Шок, напряжение, светские обязанности, волнение. Люси почувствовала, что бокал хорошего вина был бы очень к месту, и с мимолетным сожалением подумала о е о х а н н е с б е р г е р е к о т о р ы й в эти минуты пила люкс. А когда она вспомнила, что через несколько минут нужно будет отнести маленькую розетку в кабинет Генреты и рассказать, где она ее нашла, сердце Люси ужасно заколотилось. Розетка все еще лежала в ящике стола, и после ужина л ю с и отправилась за ней, но по пути ее перехватила Бо, взяла под руку и сказала, «Не спим, мы варим какао в общей комнате все вместе, пожалуйста, пойдемте». «Приободрите нас! Вы же не собираетесь сидеть в этом морге наверху?» Под моргом, очевидно, понималась гостиная. «Ведь так? Пожалуйста, пойдемте, приободрите нас!» с а я и сама не очень бодро себя чувствую», — ответила Люси, с отвращением думая о какао. «Но если вы примиритесь с моим унылым настроением, я примирюсь с вашим». Они повернули по направлению к общей комнате, и в этот момент... В распахнутые окна неожиданно ворвался сильный порыв ветра, пронесся по коридору, раскачав в саду ветви деревьев и вздыбив листья, так что стала видна их обратная сторона. — Конец хорошей погоде, — сказала Люси, останавливаясь и прислушиваясь. Она всегда терпеть не могла беспокойный и губительный ветер, который налетал как расплата за золотые дни. — Да. и холодно стало, — отозвалась Бо. — Мы разожгли огонь? Общая комната находилась в старом доме, и в ней был древний кирпичный камин. И, конечно, когда в нем горело только что разожженное пламя, раздавалось позвякивание посуды и потрескивали дрова, а вокруг грубками расположились усталые студентки в ярких платьях и еще более ярких домашних шлепанцах, все выглядело повеселее. Сегодня вечером не только на о д о н н е л не было парадной обуви. Практически все надели домашние шлепанцы различных видов. д е й к е р лежала на кушетке. Ее босые ноги с забинтованными пальцами были задраны выше головы. Она весело помахала рукой м е спим и показала на свои пальцы. — Хаймос Фосис! — объявила она. — Я испачкала кровью свои лучшие балетные туфли. Наверное, никто не захочет купить... Пару слегка испачканных балетных туфель. Боюсь, никто. У камина есть кресло, не спим, — сказала Бо и пошла разливать какао. Инна, которая сидела, поджав ноги на ковре, и наблюдала, как младшие борются с мехами, раздувая огонь, похлопала рукой по креслу и приветствовала Люси в своей обычной серьезной неулыбчивой манере. Я выпросила у мисс Джоли в то, что осталось от чая. объявила х е с с е л д входя в комнату с большим блюдом разнообразных остатков. «Как тебе удалось?» — закричали девушки. «Мисс Джолиф никогда ничего не отдает, даже запаха!» «Я пообещала ей прислать персикового джема, когда вернусь в Южную Африку. Здесь не так уж много, хоть и кажется, что полное блюдо. Большую часть после чая съела прислуга. х е л л о Miss с Пим! Что вы о нас скажете?» «Скажу, что вы все были великолепны», — заявила Люси. «Совсем как лондонские полицейские», — сказала Бо. «Ну, ты сама напросилась, х е с с е л д Люси извинилась за банальное клише и попыталась более подробно изложить свое мнение, убедить их, что она в восторге от того, что они делали. «Разве Деттеру не была лучше всех, а?» — спросил кто-то. и все с дружеской завистью посмотрели на фигурку в ярком одеянии, спокойно прислонившуюся спиной к уголку камина. «Я делаю только что-то одно. Это легко, делать хорошо только что-то одно». И Люси, как и все остальные, не могла определить, было ли это коротенькое замечание выражением скромности или упреком. Она все же решила, что скромности. «Хватит, Марч!» — Горит прекрасно, — сказала Инна с одной из младших, и пошевелилась, желая забрать у нее меха. При этом м ноги е высунулись у нее из-под юбки, и Люси увидела, что на ней надеты черные лакированные туфельки. На левой отсутствовало маленькое металлическое украшение. — О, нет, — отдалось у мозгу Люси. — Нет, нет, нет. — Вот ваша чашка, не спим. А вот твоя, Инна. Ешьте миндального бисквита, м и с Пим. Правда, он уже немного зачерствел. Нет, у меня для м и с Пим есть шоколадное печенье. Нет, она получит айрширские хлебцы из банки, но свежие. Это не ваша засохшая провизия. Вокруг нее продолжали болтать. Она что-то взяла с блюда. Она отвечала, когда к ней обращались. Она даже отхлебнула глоток из чашки. О, нет! Нет!» Теперь, когда это случилось, случилось то, чего она боялась так сильно, что даже в мыслях не могла допустить. Теперь, когда это случилось, стало конкретным и явным, она испугалась. Сразу в с ё превратилось в привидевшийся во сне кошмар. Ярко освещенные шумные комнаты, чернеющее небо за окном, надвигающаяся гроза, отсутствующие украшения... Один из тех кошмаров, где не о т н о с я щ а е с я к делу мелочь приобретала ужасное значение, где что-то нужно было делать, немедленно и непременно, но не придумать было, как и для чего. Теперь ей надо встать и, вежливо откланившись, пойти к Генриете, рассказать все и закончить так. Я знаю, с чьей это туфли. Мэри Иннос. Иннос сидела у ее ног, Ничего не ела, только с жадностью пила какао. Она снова подобрала под себя ноги, но Люси уже все видела. Даже самую слабую надежду, что у кого-то еще окажется пара лакированных туфелек, пришлось выбросить за борт. Обувь была самая р а з н о о б р а з н о й и разноцветная, но лакированных туфель не было. И вообще, ни у кого больше не было причины приходить сегодня в гимнастический зал в 6 часов утра, в ы п е т е еще какао», — сказала и н н е с поворачиваясь к Люси. Но мисс Пим еле пригубила первую чашку. «А я выпью еще», — сказала Иннас, и стала подыматься. Очень высокая худая девочка из младших, фамилия которой была Фартинг, но которую все, даже преподаватели, звали Полупенни Грошек, вошла в комнату. «Опоздала Полупенни», — сказал кто-то. «Заходи, съешь булочку!» Но фартинг как-то неуверенно продолжала стоять в дверях. «В чем дело? п о л у п е н н е заговорили девушки, удивленные выражением ее лица, как будто она испытала шок. «Я хотела поставить цветы в комнату ф р е к е н медленно начала она. «Только не говори, что там уже были цветы», — заявил кто-то, и все дружно рассмеялись. Я слышала... «Как преподаватели говорили о Роуз?» «Ну и как она? Ей лучше?» «Она умерла!» Чашка, которую держала Иннес, упала в камин. Бо пересекла комнату и стала собирать осколки. «О, не может быть!» — раздались голоса. «Ты не ошиблась, маленькая?» «Нет, не ошиблась!» Они говорили на лестничной площадке. «Она умерла полчаса назад!» Наступило гнетущее молчание. — Я закрепила конец у стены! — громко сказала о Донну л в полной тишине. — Конечно же, закрепила Дон! — успокоила ее Стюарт, подходя к ней. — Мы все знаем это! Люси поставила чашку и подумала, что ей лучше подняться наверх. Ее отпустили, бормоча сожаления. Вокруг были рассыпаны осколки веселой вечеринки. Придя в гостиную, Люси узнала, что мисс Ходж уехала в больницу встретить родственников Роуз, когда те приедут, и что звонила и сообщила новость она сама. Родные Роуз приехали и, кажется, приняли удар равнодушно. — Я никогда не любила ее, да простит мне Бог, — проговорила мадам, вытягиваясь во весь рост на жесткой софе. Мольба о прощении, обращенная ко Всевышнему, прозвучала искренне. «О, она была молодец!» — сказала Рак. «Очень милая, когда узнаешь получше. И великолепный полузащитник. Это ужасно! Теперь будет расследование, приедет полиция, дознание. Все станет известно и все такое. Да, полиция и все такое». Сегодня вечером Люси ничего не могла предпринять в отношении маленькой розетки. И вообще ей хотелось обдумать это дело. Ей хотелось уйти к себе и подумать над этим. Глава 20 Бонг! Бонг! Часы на далекой колокольне пробили еще раз. Два часа ночи. Люси лежала, уставившись в темноту. Холодный дождь барабанил по земле. Время от времени налетали дикие порывы ветра и бесчинствуя забрасывали занавески в комнату. хлопая ими, как парусами, и все вокруг было лишь неизвестность и смятение. Дождь лил с упорным постоянством, и вместе с ним л и л а слезы сердце Люси, а в душе ее царило смятение сильнее, чем в природе. «Делайте то, что правильно, и пусть решает Бог», — сказал Рик. Казалось, это разумное правило. Но тогда шла речь о гипотетическом деле, нанесении тяжелых телесных увечий, ведь это так называется, а теперь речь идет не о гипотезе и не об увечьях. Это было то самое. Не Бог будет решать это дело, несмотря на все успокоительные слова. Это сделает закон, то, что написано чернилами в книге е у с т а н о в л е н и й Даже вмешательство самого Господа Бога не сможет спасти пару десятков безвинных людей, которых раздавит на своем пути колесница Джаггернаута. «Око за око, зуб за зуб», — говорит древний Моисеев закон. Это звучало просто. Это звучало справедливо. Это происходило на пустынном фоне, как если бы замешаны были только два человека. Выраженное современными словами, это звучит, Совершенно иначе и называется повешением за горло, пока не наступит смерть. Если она пойдет в Генриэти, если... О, ладно, конечно, она пойдет. Когда она утром пойдет в Генриэти, она приведет в действие силу, которой не она, никто другой управлять не сможет. у которая, будучи выпущена на свободу, вырвет одного, другого, третьего из надежной безопасности их мирной жизни и в е р г н е т в хаос. Люси думала о миссис Иннес, спокойно спавшей где-то в л а р б о р а и собиравшейся завтра домой ждать возвращения дочери, которая была для нее светом жизни. Однако ее дочь домой не вернется никогда. Роуз тоже не вернется произнес внутренний голос. Да, конечно, и Инна должна как-то заплатить за это. Нельзя допустить, чтобы она смогла воспользоваться плодами своего преступления. Однако все же, все же должен существовать какой-то другой способ расплаты, при котором невиновные не будут расплачиваться еще горше. В чем заключалась справедливость? Разбить сердце матери. Погубить. Опозорить г е н р и е т у разрушить все, что она создала, навсегда стереть радость с лица Бо, Бо, которая не была рождена для горестей. Что значит жизнь за жизнь? Здесь было три, нет, четыре жизни за одну. Одну, но стоящую? Нет, нет, не ей судить. Для этого необходимо знать все до и после, как сказал Рик. У этого Рика замечательно трезвый ум для человека с лицом плейбоя и шармом латиноамериканского любовника. В соседней комнате слышались шаги и н н е с Насколько могла судить Люси, она тоже не спала. Там было тихо, только время от времени раздавались шаги или открывался кран над раковиной. Нужна ли ей вода для того, чтобы утолить жажду или чтобы охладить виски, в которых пульсирует кровь, подумала Люси? Если она, Люси, лежала без сна, а мысли кружились и кружились в ее мозгу, как крыса в клетке, то что должна ощущать и н н с она могла быть безнравственна, ей могли быть безразличные люди, но бесчувственной она ни в коем случае не б ы л а